Глава четвёртая. Светлана Антипенко сама не знала, почему сдала документы именно в этот вуз и именно на эту кафедру. Когда распрощалась со школой, шагнула во взрослую жизнь интуитивно, наугад, зато потом мысленно хвалила себя за правильный выбор. Высокая нескладная девушка отдавала себе отчёт, что не лицом не статью не тяня. ни на модель, ни на балерину, а в артистке она не попадёт и подавно. Её, конечно, посещали такие мысли, какая девочка не мечтает увидеть себя на широком экране. Но с возникновением семейных проблем пришлось быстро повзрослеть. И в 12 лет радуга от восприятия жизни как-то сама собой рассыпалась, как конфетные фантики. Света родилась в благополучной семье, где не случалось скандалов, драк, запоев или радикальных перебоев с деньгами. Отец работал в банке, мать Елена малевала свои картины. Света воспринимала художество матери именно как мазню. А как ещё можно назвать кричащее, хаотичное пятно на холсте? Когда-то Елена Антипенко закончила знаменитую строгановку. она подавала большие надежды как пейзажист и в одну пору с успехом продавала свои работы однако со временем стиль рисования поменялся ушёл то ли в авангард то ли в символизм то ли в примитивное разбрызгивание краски по холсту мать это называла своим восприятием мира в тот момент девочка не замечала происходивших перемен Она была занята в школе в танцевальном кружке и борьбой за роли в театральной студии. Тогда ещё голово передили мысли об артистической карьере. А вот отец с тревогой наблюдал за женой. В ней словно уживались несколько человек сразу. Она то теряла интерес к жизни, к своему рисованию и творчеству вообще, переставала следить за собой, то вдруг С неистовым рвением погружалась в работу. На нее стала все чаще и чаще нападать хандра. На все вопросы мужа отвечала, что это сплин, погрузил в пучину. Но скоро мрачное состояние рассеется, пройдет, и все будет как раньше. Так и случалось. Однако периоды между сплинами становились все короче. Часто мать сидела замкнувшись и тупо глядела в окно. Неопрятная, в пижаме и растянутой майке, она ни на что не реагировала и ничем не интересовалась. Потом в одночасье в ней просыпалась творческая натура, и Елена часами обхаживала мольберт, забывая о еде и отдыхе. А когда возникала другая личность, она неуёмной энергией начинала чистить квартиру и со стервенением перемывать по 10 раз. тарелки из посудного шкафа. Филиппа Антипенко тревожили такие резкие перемены в поведении жены. Ему с большим трудом удалось уговорить Елену показаться специалисту, потому что она никак не хотела признаваться в том, что её психическое здоровье даёт сбой. Ей казалось, что близкие намеренно желают избавиться от неё, а может даже хотят убить. На вопрос мужа Зачем ему и дочери это надо? Ответа не следовало. Хотя ты всё. И вообще кругом предатели и враги. Иногда, остатками ускользающего сознания, Лена пыталась понять, что с ней происходит. Она прижималась к мужу, обнимала его шею, всхлипывала и просила не бросать. В моменты прозрения Антипенко разговаривала с дочерью. говорила о любви, о жизни и о смерти. Свете такие беседы не нравились, она раздражалась. Зачем подростку, у которого вся жизнь впереди, знать что-то о смерти? Смерть там в книжках, где Анна Каренина, мадам Бовари, пьеса, где Ромео и Джульетта. Это всё выдумки авторов, а в жизни смерти нет. Есть только солнечный и лунный свет. Весна, цветы и надежды. Филипп уговаривал дочь быть более терпимой с матерью. Он не делился с ней своими опасениями по поводу состояния Елены и только повторял, что творческой чувствительной натуре всегда достаточно сложно контактировать с внешним миром. Света рассеянно слушала отца, кивала. И при первой возможности убегала в свой нарядный и праздничный мир, где со сцены просматривался весь зрительный зал и яркий свет софитов слепил глаза. Она не сразу заметила, что мама как-то притихла и потухла. Это потом ей стало известно, что перемены произошли под воздействием лекарств. Перепады настроений случались все реже, пока совсем не сошли на нет. Почти год семья Антипенко жила тихо. Мать перестали интересовать картины и рисование. Мольберт был сложен и спрятан в гардеробной. Елена готовила еду, читала, без энтузиазма хлопотала по хозяйству и почти не выходила на улицу. Филипп крестился пятками, но ну и дай бог скоро вовсе наладится. Леночка снова будет смеяться и покупать себе нарядное платье. Однако после небольшой передышки сложности начали возникать снова. Сначала незаметно, вроде пересоленного супа или незакрытого крана в ванной. Потом Лена стала уходить из дома и не появляться по несколько часов. Позже приходила с рассеянным видом и никак не могла объяснить, где была и что делала все это время. Жирную точку поставил случай, когда Филипп нашел жену, на полу кухни, рядом с включенными газовыми конфорками. Дочери он объяснил, что мать нуждается в продолжительном лечении. Елену он поместил в частную клинику неврозов и психических расстройств под вымышленной фамилией. Филипп не хотел, чтобы кто-то узнал о душевном расстройстве жены. Прежде всего он не мог допустить, чтобы эта ситуация хоть как-то коснулась дочери. Подростки очень жестокие, и тут нате вам причина для травли. Пусть девочка живет полноценной жизнью, грезит о театральных подмостках, мечтает о принце на белом коне и витает в облаках от санетов Шекспира. Только бы не унаследовало то же безумие, которое случилось у матери. Антипенко приглядывался к Светлане, а однажды, посулив автомобиль, отправился вместе с ней к психиатру. вроде справку взять для получения прав на вождение про свои обещания отец не забыл просто отложил на время щедрые посылы главное что девочка совершенно здорова доктору везел волнительного отца в том что причин для беспокойства нет штормов и бурь конечно не миновать но те перепады будут связаны с переходным возрастом влюблённостями и разносторонними интересами, а не с психически недугами. Антипенков вздохнул спокойно, осталось уберечь дочь от влияния примеров, которые наплодились в телепроекте Дом-2. Благо этот телевизионный притон закрыли, и размеренная жизнь потекла своим чередом. Раз в месяц они навещали в клинике мать Она встречала их спокойно, с отстранённым взглядом. И только когда Светочка обнимала её за плечи, сжимала ладони и целовала волосы, глаза оживали тайной грустью, слёзы скапливались в уголках, готовые пролиться на больничный халат. Скорее ли Нан Типенко, то ли из-за медикаментов, то ли благодаря собственному желанию, настолько погрузилась в себя, что перестало реагировать на все происходящее. Время застыло для пациентки. Только внутри продолжалась жизнь, никому неизвестная и совершенно непонятная. После многих попыток доктора уже не пытались что-то выяснить и вернуть Елену к трезвому, адекватному существованию. Ее подпитывали медикаментами, кормили, мыли, стригли. В общем, содержали в полном порядке, зная, что это пациентка в клинике. Если не навсегда, то надолго. Да и в чём проблема? Оплата за содержание поступает без задержек. А это денежки немалые, кстати сказать. Отец дожевал бутерброды, влил в себя остатки кофе и промокнул салфеткой рот. Я хотел поехать в клинику сегодня. Ты со мной? Нет, пап, надо съездить за город. по работе. Трещёткин отправил. Смешная фамилия для полицейского, усмехнулся Филипп. Т тобой там не помыкают, на побегушках ни у кого не бегаешь? Ну ты даёшь, папа. Я стажёр, как же без побегушек? Света уминала бутерброды с сыром и разговаривала с набитым ртом. Кто это такая, чтобы мне доверять серьёзные дела? И тем не менее, сейчас мы с Трещёткиным вроде на парников. Даже обедали вместе вчера. Прожую, я половину не понял, что ты пролепетала. Антифинко внимательно смотрел на Светлану. Несмотря на своё относительно свободное положение, он не стремился заводить романы, считал, что сначала должен основательно поставить на ноги дочь. Филипп хотел, чтобы иллюзия прежней семьи сохранялась. Он, Лена и их дочь В душе мужчины отдавал себе отчёт в том, что вероятность вернуть жену в прежнее состояние крайне мала, но светик не должна об этом знать. Просто мама приболела, пройдёт время, и она вернётся домой. Нельзя, чтобы дочь почувствовала сиротливость. И так все заботы по дому на ней. Антипенко мог нанять домработницу, но внутреннее чутьё подсказывало, что лучше этого не делать. Пусть девушка привыкает к самостоятельности. — И сколько лет твоему напарнику? — Филипп с подозрением прищурился. — Даже не фантазирую. Александру Алексеевичу около пятидесяти. — Может, больше. Он женат. Есть ребенок. Светлана махнула рукой, поднялась, собрала со стола посуду, составила в раковину и открыла воду. — Па, может, съездим в Италию хоть на неделю? — Па. Давно там не появлялись, как там наш дом? Наверное, всё в паутине. Кстати, я хотел с тобой об этом поговорить. Как ты думаешь, а не лучше нам перебраться в Италию совсем? Света замерла, потом закрыла кран и вернулась за стол. Ты предлагаешь маму оставить здесь одну? Нет, конечно. Маму заберём с собой. Там найдём и докторов, и клинику. А моя служба Я только начала вливаться в коллектив, эта работа мне очень нравится. Мы говорим на одном языке, смеёмся над одними и шутками. Что я буду делать в Италии? Прекрасно провести неделю-две, отдохнуть, загореть и домой. И потом, папа, на что мы будем там жить? Деньги имеют свойство заканчиваться. Ты права, вздохнул отец. Всё же надо принять решение по итальянской недвижимости. Если банк попадёт в санкционный список, то наша семья рискует лишиться виллы. Значит, мы или выбираем Италию для постоянного места проживания, или избавляемся от этого актива. Раз вопрос стоит именно так, то лучше продать. Светлана сложила руки на груди и усмехнулась. А вот я интересуюсь, каким путём деньги от сделки ты переведёшь в Россию? Технически это достаточно сложно. Придётся переправлять через лояльные страны необходимые документы, подтверждающие происхождение денег, а именно договор купли-продажи и декларация на вывод средств. Не бери в голову, я всё решу. Не считай меня маленькой девочкой, которая ничего не понимает. При вывозе через границу крупных сум у каждого государства существует лимит. Ты мог бы перевести по банковской программе, но российские платёжные системы отключены практически от всего мира. В России банковская карта другого государства становится просто бесполезным пластиковым клочком. Ну вот к чему ты клонишь? Решила перед службой испортить настроение и мне, и себе. Не хочу тебя ничем грузить. Только где ты витаешь? В каких облаках? солидный менеджер из финансовых структур, общаешься с высшим руководством, охраняешь и приумножаешь чужие деньги, а вот о сбережениях своих не позаботился. Филипп закусил губу, чтобы не показать дочери улыбку. Она взрослела, умнела на глазах, он гордился своей девочкой. Глянь, как отчитывает, словно министр финансов на совещании. Ты знаешь, что мои возможности обширны, вопрос решится в лучшем виде. Я позднее подумаю над этим вопросом, Филипп поднялся. Мне пора машина ждёт. Почему-то решил поехать к вам именно сегодня. Светлана протянула отцу портфель и чмокнула его в щёку. В воскресенье навестили бы её вместе, потом прогулялись по набережной, поели мороженое. Совсем забыл сказать. Завтра я уезжаю в командировку на несколько дней в Калининград. А ты бы тюмницей, не гуляй до ночи. Антипенко сощурил глаза и погрозил пальцем. Может, я позвоню Трищёткину и попрошу взять над тобой шество, ведь опять будешь сидеть над одних билешах. Не надо, сама справлюсь. А ты сейчас на службу или ещё куда? Мне надо проверить один винный магазин в городе Реутов. Точки ООО Реутов Wine Style. Только они могут поставлять в рестораны и магазины Москвы некоторые сорта элитных вин из Европы. Ума не приложу, каким образом они доставляют целыми партиями товар из санкционных списков. Проще пареной репы закупают за границей и везут фурами. через Грузию, Армению или Турцию. Это сейчас называется параллельный или серый импорт. Филипп взялся за ручку двери. Реотов, Реотов. Это Подмосковье? Уже практически Москва, конечная станция метро Новокосино. Не близко. Может, сначала машина отвезёт на службу меня, а потом тебя в этот Реотов. «О, ехать в два разных конца больше времени потеряют. Не волнуйся, доберусь на метро. Вот если бы ты купил мне машину, как обещал, я бы чувствовала себя более самостоятельной и мобильной. Даже не думай, во всяком случае пока». Отец замахал руками, сунул портфель под мышку и вышел из квартиры, мысленно возмущаясь. «Не хватает мне переживаний, еще машину ей купи». И трясись в ожидании, доедет или нет. Тогда прямая дорога в клинику неврозов под бок к её матери. На дорогу ушло почти полтора часа. Светлана меняла ветки метро, тряслась в вагонах, не вынимая наушников. Её увлёк детектив "Жаба в дырке", и дорога пролетела незаметно. Антипенка освободила уши только когда приблизилась к крыльцу магазина с вывеской "Weinstyle". Она глянула на экран телефона, прыжками преодолела мраморные ступеньки и взялась за ручку стеклянной двери. В 10.30 успела вовремя, как и договаривалась с управляющим. Несмотря на раннее время, страждущих покупателей возле стеллажей толклось много. Света проскользнула к прилавку и из-за головы покупательницы обратилась к кассиру. Простите, как мне найти управляющего? Мы с ним договорились. Молодой паренёк-кассир неожиданно улыбнулся и указал на дверь в глубине зала. Когда Антипенко вошла в кабинет, то поняла смысл улыбки продавца. За столом сидела дама непонятного возраста. Извините, наверное, не туда попала. Мне вообще-то нужен управляющий. Вы правильную дорогу выбрали. Я ей есть управляющая, прозвучал глубокий низкий голос. Вы из строительного комитета? Заходите, говорите, что надо, задавайте вопросы, только быстро. Времени совсем мало. Ещё же, извините, по телефону я восприняла за молодого мужчину. Стажёр остановилась на пороге, рассматривая управляющую, которая сидела за столом и рассовывала бумаги по папкам. А рассматривать было, что лицо женщины претерпело не одну операцию, приняло в себя не одну инъекцию и не одну процедуру в попытках уцепить уходящую молодость за хвост. Только шея и тыльные стороны ладоней показывали, что даме далеко за пятьдесят. «Вы, Климович?» — то ли спросила, то ли констатировала Светлана. Климович Александра, это я, и не мужчина, от кашля голос сел. Подцепила где-то простуду. Присаживайтесь. Управляющая указала на стул рукой с безукоризненным маникюром. По телефону я не поняла, что вас интересует. Только пара вопросов: кто вам поставляет и кто потребляет вермут до потеатра. Светлана скинула с плеча рюкзачок и присела на край стула. Я просмотрела точки сбыта алкогольной продукции в столице. Оказалось, что этот вермут можно приобрести только в одном из ваших магазинов. Можно ваше удостоверение? Конечно. Антипенко пошарила в недрах рюкзака, вынула корочки и продемонстрировала Климович. Вы не волнуйтесь, я не из налоговой, не из пожарной инспекции. Рассказать всё, с чем связан интерес именно к этому напитку, не могу. «Просто ответьте». «А я не волнуюсь. В отчетности у нас полный порядок». Управляющая сделанным безразличием пожала плечами, поднялась, подошла к стеллажу с папками и побежала пальчиками по корешкам с наименованиями. «Вы говорите «До по театру»?» «Знаете, как переводится?» Александра обернулась. «После театра». Итальянцы знают толк в удовольствиях. Сначала представление, потом неспешная выпивка за долгими беседами. Это достаточно редкий сорт вермута, производится по рецепту основателя компании Джулио Кокки. За основу виноделы берут красное вино Бароло Кината и соединяют с ревенем, цветами Артемизии, корой кассии. и настойкой хины для горчинки. В итоге получается весьма специфический, мягкий и шелковистый напиток, не совсем подходящий для российских вкусовых привычек. В наших широтах мало кто может оценить прелесть этого вермута ещё и потому, что цена за 750 мл алкоголя составляет почти 5.000 руб. Александра снова вернулась к полке с папками. «Уточните, какой период времени вас интересует?» «Закупки за последние два месяца». Света рассматривала спину Климовича и невольно восхищалась. Выглядела дама отлично. Высокие каблуки скрывали недостатки слегка поплывшей фигуры. В безукоризненной глади темных прямых волос отражался свет из окна. Стажор мысленно обратила взгляд на себя: джинсы с прорехами по последней моде, далеко не новые кроссовки и короткая стрижка. Она специально укорачивала волосы для того, чтобы не тратить время на создание причёсок. "И вы можете рассказать про весь ассортимент, который предлагаете покупателю?" Света искренне удивилась осведомлённостью управляющей. Конечно, нет. Вайнстайл более 70.000 наименований алкогольной продукции на различного потребителя. Вермут До Патио театра относится к элитным винам. Этот напиток мало кто может себе позволить. С некоторых пор целый перечень товаров мы перестали поставлять в рестораны в связи с санкциями. В этот список попало вино До Патио театра. В чистом виде вермут мало кто заказывает, а в коктейлях рестораторы используют вермуты более дешёвых сортов. Климович вернулась к столу уже с толстой красной папкой. Вы могли бы уточнить, что я должна искать? Одну секунду. Антипенко снова вгляделась в кукольное лицо управляющей. Значит, в ресторанах этого вермута нет? Да, матрицательно качнула головой, распыляя вокруг себя тягучий аромат духов. А в магазинах, в интернете я нашла более 20 торговых точек, находящихся в Москве и Подмосковье под брендом Wine Style. Да, это наши точки, но не везде вы найдёте этот итальянский вермут. Более состоятельный покупатель сосредоточен в центральной части города. Я вам не могу на скидку сказать точно, в каких магазинах можно приобрести до по театра. Надо смотреть документы. Некоторые позиции мы поставляем малыми партиями под определённый заказ. Ещё у нас есть официальный сайт, где предоставлена информация о товаре, и есть возможность заказать продукцию с доставкой на дом. Так вот, всю минуту вы ответа не услышите. Надо смотреть накладные. и перечень онлайн-заказов. И потом я так и не поняла, что конкретно вы ищете. Каким путем продукция поступает на склады? Светлана снова увильнула и не ответила на вопрос. Это уже ни для кого не секрет. Наоборот, если раньше нас за это не погладили бы по головке и объявили пиратами и бутлегерами, то сейчас такой процесс называется параллельный импорт. Наши представители закупают товар в европейских странах и переправляют в Россию через Грузию, Казахстан и Армению. Ну, конечно, объёмы уже совсем не те. Александр Климович, закончив рассказ, сложил руки на столе и посмотрел на девицу с ожиданием. И Антипин кивнул, понимая, что надо всё-таки пояснить ситуацию. Дело в том, что некий мужчина перед своей кончиной Выпил неразбавленный в коктейле «Вермут» доп. театра. Кто он и откуда, мы не знаем. На данный момент именно «Вермут» является единственной ниточкой, потянув за которую мы сможем выяснить личность. Поэтому пытаемся выяснить, где покойный мог приобрести этот специфический товар. В Москве только ваше ООО поставляет продукцию под названием доп. театра. Рестораны, как вы сказали, не пользуются конкретно этим вермутом. Значит, остаются магазины, которые находятся в пределах Садового кольца. Ещё вы можете отследить онлайн-закупки. Благодаря вам мы сможем сузить круг поиска. Надеюсь, он помер не от того, что перебрал конкретно с этим алкоголем. Нет. Умер мужчина по другой причине, уклончиво ответила Светлана. Интересно, а как выяснилось, что он пил именно До Патио, а не другой алкоголь? Вы же сами сказали, что в производстве вермута употребляется хинин, а не полынь, как обычно. Поэтому, собрав все компоненты, выяснить марку вина не составило труда. Ещё хинин имеет противный горький вкус, который даже в малых количествах не каждому по душе. А есть те, кто может пить настойку как воду. И это не жители наших широт, а покойник за несколько часов до смерти выпил изрядную дозу напитка. Изрядную это сколько? Гладкое лицо Александра почти не меняло выражения. Натянутая кожа на лбу не отражала мыслительных процессов, продольными складками и не собирала чёрточки между бровей. Больше одной бутылки. Значит, мужчина мог быть не из местных. И приобретал две бутылки вермута, а может и более. Климович тряхнула идеальными волосами. А знаете, почему вино разливают по бутылкам объёмом именно 750 мл? Увидев заинтересованный взгляд посетительницы, управляющая продолжила своё одушевление. Несколько столетий назад бутылки производились кустарным способом. Как правило, этим занимались крепкие мужчины. Объём лёгких стеклодувов позволял выдувать тару в среднем 600-800 мл. Позже самые знатные виноделы-итальянцы и французы стандартизировали объём бутылок в 750 мл по соображениям удобства. В барах, ресторанах и кафе вино подавали в бокалах. Официантам и барменам по сей день легко ориентироваться при розливе напитка. В бутылке ровно 6 порций по 125 мл. Вот такая арифметика. Светлана неожиданно для себя улыбнулась и перевела разговор в другое русло. Мало того, что вы умная, вы ещё красивая, как артистка. Климович смутилась, поправила волосы и как-то виновато улыбнулась. Слышать комплимент от молодой девушки, у которой всё впереди, приятно. Я хочу вам рассказать ещё одну историю. Климович повернула гладкое лицо и глянула на настенные часы. Послушайте, это не займёт много времени. У живописца эпохи Северного Возрождения Корнелиса ван Далима из Антверпена Есть одна примечательная картина, называется Легенда о пекаре в Анекло, которую художник выполнил в 1550 году. Город Экло посейдень располагается и процветает в небольшой коммуне Восточной Фландрии. А легенда гласит о том, что в городок Экло приезжали люди, недовольные своей внешностью. Там они просили пекаря Испечь новую голову. Для начала голову отрубали, вместо неё вставляли велок капусты, чтобы остановить кровь. Качан, как мы понимаем, это символ пустой головы. Отрубленную часть тела забирали мастера, которые при помощи муки, дрожжей, специй, масла лепили новые головы и отправляли в печь. Когда выпечка была готова, голову с новым лицом Пешивали назад ктулы ещё. Пекари никаких гарантий не давали, поэтому частенько случался брак. Если голова не пропекалась, получался тугодум или идиот. Если мастера перебарщивали с температурой, то из пекарни выходил бесшабашный человек, горячая голова. В общем, последствия могли быть различными. Зачастую не срабатывали дрожжи. И башка шла в криви, вкось, без всякой симметрии. Александров вздохнула. В какой-то момент я так увлеклась пластическими изменениями на своём лице, что не заметила, когда прошла точку невозврата. Сейчас, если я остановлюсь, то моё лицо просто поплывёт, как не пропечённая голова. А с возрастом оно и так поплывёт, сколько денег ни вложи. Старая легенда оказалась пророческой. Когда люди переделывают себя добровольно, то возникает вопрос: а всё ли в порядке с начинкой в этой голове? Приходится много работать мозгами, если лицо поползёт в разные стороны, необходимо сохранить хотя бы ясный рассудок и соображение. И хочу вас предостеречь, милая девушка, занимайтесь своим лицом по необходимости. И не старайтесь походить на современных модисток с губами как у берманской курносы обезьянки. Антипенка смущённо улыбнулась. Да, она рассматривала в гламурных журналах гладкие лица с идеальными бровями и пухлыми губками. Она, как каждая девушка, хотела привлекать парней, хотела, чтобы ей вслед оборачивались и цокали языками, а не путали с дворовым подростком. Климович, кажется, прочитала суть смущения Светланы, улыбнулась своей догадке, легко хлопнула ладонью по папке и предложила: "Знаете, я в силах вам помочь. На днях у меня объезд винных бутиков. Могу поинтересоваться у персонала, кто покупал до по театра, и у меня на это уйдёт гораздо меньше времени". Сегодня же дам задание специалистам, кто занимается онлайн-продажами. Но мне нужны хоть какие-то дополнительные сведения. Я скину вам на почту описание одежды и фото мужчины, которого мы ищем. Больше ничего на него нет. Антипенко положила перед управляющей визитную карточку. Здесь все мои реквизиты. Вы действительно выручите меня, если дадите хоть какую-нибудь информацию она поднялась. А я хотела бы быть такой же красивой, как вы. Не стоит этот путь в никуда. Со временем борьба за ускозающую молодость превращается в навязчивую идею. Можно даже сойти с ума и не заметить этого. Да, я видела фото в интернете до и после пластики, до нательного Версаче, Джисселин Вилденштейн и Мегенрайен. А о российских звёздах с испорченными лицами я и не говорю. Вот именно, многие не отдают себе отчёт в том, что перешли все границы. А что в итоге? Старость и забвение. Так зачем усложнять себе жизнь, тратить миллионы и всё равно прийти к одному финалу? Надо быть счастливым в любой оболочке. Свету впечатлил разговор с Климович. Она ехала в полупустом вагоне метро и улыбалась, вспоминая низкий, простуженный голос, гладкий лоб и надутые губы. Стажёрка даже забыла про интересную книгу и вспохватилась в последний момент, чуть не пропустив нужную станцию. Она перешла на другую ветку, расположилась на сиденье рядом с тёткой, которая приструила на коленях плетеную корзину с яйцами и снова углубилась в размышления. С одной стороны, она действительно считала многих своих кукольных приятельниц совсем недалекими и даже глупыми барышнями, с другой также хотела иметь выразительные глаза, ярко очерченные опухлые губы и ресницы до бровей, и в то же время понимала, что в этом антураже «Будет выглядеть совершенно глупо и нелепо». Она мысленно представила себя и закусила губы, чтобы не засмеяться. Угловатое, тощее, в рваных джинсах, кедах и с коротким ежиком вместо гладких прядей. «Ну какие могут быть нарисованные брови и опахала вместо ресниц? Надо смириться и любить себя такой, какой создала природа». а не смешить коллег нелепыми образами. Все-таки служат в серьезной организации. Улицу рядом с парком, где нашли мертвого мужчину, она проутюжила на несколько раз. Частные камеры видеонаблюдения обнаружились на крыльце продуктового магазина, кафе и ювелирной мастерской. Камеры государственного видеонаблюдения Москвы она решила просмотреть в участке. Антипенко устала, ноги гудели и хотела съесть. Чтобы не терять время на просмотр, Светлана попросила охранника небольшого супермаркета скопировать ей на флешку видео нужного вечера. То же сделал хозяин ювелирной мастерской на другой стороне улицы. А пока хлебала рассольник в кафе, охранник, молодой парень, сбросил запись на съемный носитель и вынес из подсобки со словами. «На всякий случай я скопировал весь день. Может пригодиться». «Спасибо». Антипинка отодвинула пустую чашку, промокнула салфеткой рот, поднялась и кивнула. «Может и пригодиться». Стажерка рассчиталась по счету и направилась в отдел. Поднявшись на второй этаж, постучала в стеклянную дверь. «Заходи, чего мнешься?» Трещоткин видел, как Светлана топталась возле дверей, не решаясь войти. «Субординация — это хорошо», — с ухмылкой подумал следователь. «Со временем острые углы и дистанцирование в отношениях с начальством пообтешутся, будет рывком открывать дверь. А иногда и врываться. В нашей работе это нормально. Иногда просто времени нет на пиететы, экономия времени может сохранить чью-то жизнь». Разрешите войти. Светлана шагнула к столу и застыла. "Ну чего замерла? Садись, рассказывай. Если вы ждёте от меня открытий, то не сегодня". Антипенко повесила на спинку стула рюкзачок и села. Управляющая в Айнстайле сообщила, что данный вермут они привозят в малых количествах, потому что он на любителя. Ещё потому, что перевозки усложнены санкциями. Рестораны не поставляют, а только продают онлайн и реализовывают в винных лавках, которые сконцентрированы в центральной части города. А это ни много ни мало, около 12 штук. Управляющая, милая дама, доложу я вам, согласилась помочь. В ближайшие дни она переговорит с продавцами и покажет фото покойного, а также выяснит, кто за последний месяц заказывал вино на сайте «Винных лавках». Вейнстайл. Вот так, значит, да? Старший коллега у Коризнина покачал головой. Что? не поняла Светлана. Нет, чтобы самой пробежаться по магазинам, поговорить с персоналом глаза в глаза, так сказать. Ты даёшь поручение какой-то незнакомой женщине, молодец, лихо. Она сама предложила, Светлана подскочила. Я, конечно, могу, только на это уйдёт в три раза больше времени. Я без машины, а центр города имеет границы первого садового кольца, то есть разброс огромный. Девушка схватила рюкзак. Ладно. Садись, махнул рукой Трещёткин, понимая, что его раздражает отсутствие информации, и он эту досаду вымещает на Антипенко. Что с камерами видеонаблюдения? Я взяла копии участников, а государственные камеры с улицы посмотрю на сайте. Девушка так и осталась стоять, возвышаясь над столом. «Так я пойду». «Через час рабочий день заканчивается. Отправляйся домой уже. Камерами займешься завтра с утра. Я лучше здесь. Дома нет никого. Отец уехал в командировку». Светлана шагнула к двери. «Постой!» Александр Алексеевич поднял левую руку и... и глянул на часы. «Поехали ко мне. Переночуешь у нас? Нечего одной болтаться. Жена ужин приготовила. Познакомлю тебя с сыном. Еще поработаем немного, записи посмотрим». «Да что вы, неловко как-то». «Все ловко. Поехали. А то опять с казенными булками будешь вечер коротать. Или того хуже. Пойдешь бродить по ночным клубам. А мне напарник трезвый нужен». И в адекватном состоянии. «Да я не любитель ночных развлечений», – пожала плечами Светлана. Она лукавила. Клубы ей нравились с забойным музоном и разными лицами. Нравилось легко пьянить от сладкого ликера и двигаться в диком жестком ритме. Вместе с подругой они частенько заваливались в различные заведениях, чтобы оттянуться на полную катушку, но это не обязательно знать старшему коллеге. Я книжки люблю читать по криминалистике. Ага, так я тебе и поверил. Молодость для того и дана, чтобы дурака валять. Главное, чтобы дурака валяние не перешло границы, а с позиции незрелости можно эти границы не заметить. Трещоткин собрался со стола, бумаги сложил в папку и поднялся. А вашу жену как зовут? Марина. Она работает воспитателем в детском саду. Сейчас уже дома ужин готовит. Кашеварит она знатно. Ещё у меня сын Ванюшка, он ещё малец, всего 4 года. За рулём три щёткин задумался. Сыну всего 4 года. Почему он не родил ребёнка раньше? Кого-то ходил, манежился, выбирал, перебирал. А сейчас еще надо дожить до того момента, когда сын встанет на ноги, выберет профессию и состоится в ней. Заводить детей надо в 20 лет, сразу после армии. Тогда есть шанс увидеть взрослых детей, внуков, а то и правнуков. Ванюшка появился, когда ему исполнилось 45. На что он надеется сейчас? А если вырвут из привычной среды от семьи и от работы? Когда сигнал тревожные мысли о будущем сыны и краем глаза глянул на стажёрку, он навёл справки об её семье. Несмотря на закрытость, удалось выяснить, что мать находится в частной психиатрической клинике на лечении. Отец банковский служащий из топ-менеджеров. Девушка практически предоставлена сама себе, контроля со стороны родителей никакого. Не дай бог проявятся материнские гены, хотя девушка самостоятельно поступила в университет и в том вузе числится в ряду успевающих студентов. Трещёткин незаметно вздохнул. Всё равно нужен глаз да глаз. Время такое тревожное.